Глава шестнадцатая. Ваня проводил меня до самой квартиры. «Боюсь, ты и уснёшь в лифте», — назидательно сообщил он. А я и не спорила, даже когда открыла дверь квартиры, впервые предложила. Может, зайдёшь на кофе? Как раз утренний. И покосилась на рассветное солнце, что виднелось в общее окно. гору отношений, испытывающий, заглянул мне в лицо и осторожно кивнул. Я прошла на кухню, налила необходимые ингредиенты в кофемашину и присела на диван. Чуть-чуть отдохну, пока готовится. Проснулась я от аромата булочек. За окном ночь из-за священия бра и подсветка на кухне из компании Вани. Я уснула? Очевидный вопрос знаю. Моргнула, обворожительно улыбнулся Ваня. Хочешь есть? Ты заказал булочки или сходил в магазин? Я встала, посмотрела на пирожки, подозрительно похожие на бабушкины, и сглотнула слюну. Не помню таких в округе. Конечно, не помнишь, это я сам приготовил. Ловите мою челюсть, он еще и пирожки готовит? Что так смотришь? до да тебя в красную книгу мужиков надо, ты редкий вид. Хорошо, что не вымирающий. В красную книгу попадают только малочисленные популяции на грани вымирания. Я сказала и получила пальцем по носу. Легко-легко, почти невесомо, но это было словно взмах волшебной палочки с замирающим заклинанием. Я застыла. Застыла и Ваня. Слышала, как в отзывах гуру отношения называли настоящим волшебником за то, какой эффект он оказывает на своих клиенток. Кто бы знал, что и мне он поможет, причем в один из самых трудных моментов моей жизни. Спасибо. Мой рот разморозился благодарностью. Я чувствовала, как у меня подрагивают уголки губ. Если благодарна, открой рот. Зачем? Не доверяешь мне? А я уже доверяла. В какой момент начала, даже сама не поняла. Но послушно открыла рот. И Ваня тут же засунула в него пирожок. Тогда пробуй. Это мой дебют. Я попробовала, и это было дико вкусно. Врешь. Не может быть, чтобы так приготовил первый раз. Честно, обижно выехал вперед Ванин подбородок. Я не заметила, как слопала один пирожок и потянулась за вторым. Сама же глазами пересчитала их 12 Считаешь, зачем? Верно понял мой взгляд Ваня. Чтобы понять, сколько я могу точно съесть. Вот это ты жадина, шутливо поразился гуру любви. Придется мне еще раз надеть твой сногсшибательный фартук. И тут мы вместе посмотрели на крючок, где висел сей предмет. Я прямо-таки почувствовала, как краснею. Такой принт интересный, кажется, индивидуальный проект. Ваня сдернул фартук с крючка, проделал голову через ленту, завязал другие на пояснице и провел по нему руками, расправляя рисунок. Если я сама не признаюсь, он не сможет доказать. Главное – молчать и не краснеть. Молчать и не краснеть. На фартуке была женская фигура в нижнем белье. Красивом нижнем белье. Так себе фигура. Это я по одной методике принимала собственное тело. Ваня же не может об этом догадаться. Или может? Лиска подарила, она такая приколистка. <смех> Мой смех даже мне казался искусственным. Что ж говорит о Ване, который скептически поднял брови. А, -а, а, вот оно что. Мужчина потер шею. Я там тесемки перевязал под свой рост, прости. Но у меня не было запасной одежды, а оставлять тебя одну я побоялся. Я засмотрелась на смуглую шею, представляя Ваню в этом фартуке. Почему-то упорно он представлялся голым. Говорила мне Лиза, без мужика женская фантазия может принять любые формы. А я все твердила, не могу, у меня панические атаки, есть другие способы доставить себе удовольствие. Но сейчас почему-то казалось... что ни один прорыв секс-шок-индустрии не затмит вот такого живого Ваню. Он будил во мне чистое женское любопытство. А как оно там, на нормальной стороне, где можно дотрагиваться друг до друга? «Я не боюсь одиночества», — моё пересохшее горло выдало слова с лёгкой хрипотцой. «Это и страшно», — Ваня смотрел на меня со смешинки в моих в глазах, так будто знал, о чём я думала сейчас. Но все, я покраснела. Не фартук, так собственные фантазии добили. Вспомнился наш спор с гуру любви в первый день знакомства, когда к нему в офис приехала девушка, которая всегда отказывала мужчинам на предложение руки и сердца. Раньше я в корне была не согласна с утверждением, что без мужчин не обойтись. Сейчас я, пожалуй, могла немного поддаться и признать, что и в них есть что-то интересное. Выспалась, Вдруг спросил Ваня, и я несколько раз моргнула, прежде чем смысл вопроса дошёл до меня. «Эм, «Почему ты спрашиваешь?» Кожа так и светится. Лёгкая улыбка озарила лицо Вани, и я стиснула кулаки. Я всё время забываю, что этот мужчина – мастер в отношениях. Он точно знает, когда и что сказать женщине. «Но чем я хуже? Я коуч пикапа для дам». Если сейчас не утру ему нос, то какой я профессионал? Я опустила взгляд, чтобы сосредоточиться и подумать, что бы я посоветовала клиентке, если бы она оказалась в подобной ситуации и столкнулась с вопросом, который непременно задала бы для уточнения, а какого конечного результата я хочу добиться? Ответ настолько меня удивил, что язык онемел. За Ваней неожиданно вспыхнул свет, освещая его фигуру будто ореолом. Я даже поначалу списала все это на галлюцинации и глаза осторожно протерла. Но потом присмотрелась получше. Да это же мой телефон беззвучно светится входящим звонком. Я встала, радуясь, что неловкий момент так здорово прервали. Но Ваня вдруг поймал меня за руку. «Не бери трубку». От гуру любви шли какие-то тревожащие волны. Он словно вмиг стал обеспокоенным и расстроенным. Я посмотрела на телефон, и кожа почувствовала неладное. Звонила лиска Учитывая, как мы последний раз расстались, что она скажет? Вряд ли что-то хорошее. Ты что-то знаешь? Я посмотрела на руку Вани. Его смуглая кожа так контрастировала с моей, как свет и ночь. Знаю одно. В ближайшие две недели тебе вообще не стоит появляться в сети. Не смотри форумы, не листай соцсети, не смотри новости по телевизору. Хочешь, поедем куда-нибудь отдыхать? Давно не бывал в теплых краях. Что случилось? Что-то с Миленой? У меня внутри будто морозилка образовалась. Все органы заледенели и зазвенели тревогой друг об друга. Нет. Следователь разбирается в обстоятельствах дела. Но ты наняла ей надежного адвоката. Девочке ничего не грозит. Тогда что? Моё дело разрушено, я разоблачена, уже никому не интересно поэтому топтаться. Ваня молча смотрел на меня. Не знаю, как он это делал, но он умел поддерживать одним только взглядом. И я сейчас себя почувствовала дамой, которую держит за локоток перед тем, как сообщить плохие новости. Ты должна знать, что происходит. Одно прошу, обещай мне не делать глупостей». Мне стало холодно, будто кто-то открыл окно в зиму. Это ледяной ветер плохого предчувствия тут как тут. Я молча ждала, что же дальше. «Твой отец», — только сказал ваня меня будто поругой смело с ног и засыпало ледяной горкой осадков. Я обнаружила себя сидящей на стуле. Начало уже подкосило меня. С этого слова начинаются все самые большие неприятности в моей жизни. «Что он?» Вряд ли это хорошие новости. Учитывая все, что сказал Ваня про СМИ, сейчас будет очень жестко. Твой отец во всех шел. Снежный ком застрял в горле, холодил язык. Он же за решеткой, еле произнесла я, тело не слушалось. досрочно да освободился. Кто-то постарался и помог ему. Ледяные иголки впились в грудь. Неужели мама? Хотя о чем это я? Она давно уехала в южные земли, увлеклась земледелием, и нашла себе тихого мужчину. Изредка она писала мне письма, которые по старинке отправляла по почте. В последнем она даже попросила у меня прощения. Нет, она бы не стала. Кто? Мое горло словно кошка когтями поцарапала. Я выясняю. Ваня точно что-то скрывал. Догадка отвратительным осознанием мелькнула в голове. Лиза, я не спрашивала, утверждала. Хотя молилась про себя, чтобы Ваня засмеялся и сказал, что нет, это не она. Признайся, почему ты остался здесь? Из-за новостей о моем отце? Я покосилась на ноутбук. Удержалась бы я от просмотра, если бы была одна. Насколько правдиво излагает все монстр, никто не сможет сказать, кроме меня. Если я не посмотрю, то как смогу возражать? И главное, нужно ли мне знать, что он там говорит? Не только. Мне не хотелось уезжать. Ваня потянул меня на диван подальше от ноутбука и присел рядом. Его слова были подобны глотку теплого чая в суровую зимнюю пору. Для меня было важно, чтобы меня не жалели, не сочувствовали. Я хотела, чтобы в Ваня двигало другое чувство. И, кажется, он мне искренне сопереживал, но не жалел. «Я останусь рядом», – мягким тоном сказал гуру отношений, но я чувствовала под этой обманчивой податливостью твердую основу. Казалось, что даже задумай я всерьез выгнать его, у меня не вышло бы. Спасибо. Мне действительно надо, чтобы кто-то сдерживал меня от интернета. Сколько бы я сама не знала о вреде, я с трудом борюсь с желанием увидеть своими глазами, что же он там натворил. Люди не дураки, а твой отец не великий оратор. Как бы он ни старался вывернуть наизнанку события, у людей есть свой ум. Сейчас люди создают сообщество и ведут обсуждения и споры. Поступки мужчины аморальны, как их не выставляя, и все больше людей на твоей стороне. В том, что тебя признают пострадавшей стороной, нет сомнений. Пострадавшей стороной меня признал суд много лет назад, сейчас же пострадает моя репутация. Лиза, я запнулась в воздухом, потому что не смогла произнести вслух то, что думала с первого раза. Лиза знала, что после такого информационного шума я буду известна, но останусь без клиентов, сколько бы ни билось. «Хочешь, угадай ее следующий шаг?» Ваня хитро улыбнулся. «Так если мы оба знаем, как она поступит, так почему бы нам не дать ей это сделать?» Я пораженно посмотрела на мужчину. «Да, я оголила свой меч психологических знаний, но и он, оказывается, стоял со мной плечом к плечу. Скоро Лиза выступит с заверением, что это на ней держался пикап для дам, что она тебя жалела». и потом пригласит в свою новую компанию», — сказал вслух Вани мои мысли. «Как же мы созвучны, верно». Я тоже так думаю, но вот только она забыла, что Анастасия обозлилась не только на меня и перекрывает мне весь воздух арендных площадей. И именно, я первый раз видела коварную улыбку гуру любви.